21 июля 1952 года, почти через столетие после сильного землетрясения Тихон, произошло землетрясение с тем же очагом. Это было самое сильное из всех землетрясений в Калифорнии после санкт франциской катастрофы. Эпицентр его находился в горах, которым испанцы, некогда владевшие этим краем, дали название Сьерра Темблорс, теперь они называются Хребет Темблорс. Горная цепь землетрясений, что уже говорит само за себя. Землетрясение 1952 года с высокой магнитудой 7,7 привело к гибели только 12 человек и причинило убытки на 50 миллионов долларов. Один из повторных толчков, насчитывавшихся сотнями, три из них с магнитудой 6, погубил еще двух человек и нанес ущерб еще в несколько миллионов долларов. Именно изучая на местности последствия сильного землетрясения 1906 года и сопоставляя между собой данные трех геодезических нивелировок 1866, 1892 и 1907 годов, Рейд пришел к своей теории упругого высвобождения для объяснения механизма землетрясений такого типа. Согласно его теории, прибрежная часть Калифорнии медленно смещалась к северу, а материковая – к югу. Эти движения блоков земной коры привели к медленному накоплению горизонтальных напряжений. Непрерывно возрастая, такие напряжения наконец превысили сопротивление горных пород и привели в движение разлом. Треангуляционные съемки показали, что наибольшее напряжение – концентрировались близ разлома. По мере удаления от него напряжение быстро ослабевали и в 15 километрах с одной и с другой стороны от него затухали совсем. Прямая линия, проведенная перпендикулярно к линии разрыва до вступления в действие горизонтальных напряжений, постепенно искривляется и принимает форму буквы S до момента землетрясения, после которого она внезапно оказывается разорванной на две вновь прямолинейные части, отделенные друг от друга расстоянием, равным размерам горизонтального смещения. Эту теорию признают не все сейсмологи. Некоторые из них считают, что движение на разломе является результатом землетрясения, а не причиной. Многие японские ученые высказали предположение, что причиной землетрясений является импульсивное движение магмы в недрах Земли. Однако, как отмечает Байерли, профессор сейсмологии Калифорнийского университета в Беркли, причина, которая могла бы вызвать подобные движения в глубинах Земли, остается совершенно неясной. Впрочем, существуют довольно противоречивые гипотезы, пытающиеся объяснить происхождение не только землетрясений, но и всех крупных структур, наблюдаемых на земной поверхности – горных цепей, глубоководных впадин, вулканов, распределения материков и океанов. Не подлежит сомнению, что в горных породах скапливаются гигантские напряжения – сдвиги по огромным тектоническим разрывам, каким является и разлом Сен-Андреас, служат тому доказательством. Вполне очевидным предоставляется в данном случае то, что эти напряжения порождаются смещением одного блока относительно другого. Но каков тот мотор, та сила, которая дает возможность возникать подобным сдвигам? Каково происхождение напряжений? вызывающих землетрясения калифорнийского типа. Здесь уже начинается область гипотез. Изучив множество активных разломов, связанных с землетрясениями, Шейбегер заметил, что в трех четвертях из них движение было значительно ближе к горизонтальному, чем к вертикальному. Однако в разломах, рассекших толщу земной коры, Начиная с далеких геологических времен и прослеживаемых повсюду на земном шаре, обнаруживается явное преобладание вертикальных смещений. И Байерли задается вопросом, не происходили ли горизонтальные движения в те отдаленные времена гораздо реже, чем теперь.